Аллах создал вас из земли, затем из капли, а затем сделал вас парами. Самка может зачать или родить только с его ведома. Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь. Все это есть в Писании, Хранимы скрижали. Воистину, это для Аллаха легко. Не равны два моря вида воды. Это вкусное, пресное, приятное для питья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 «О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах богатый да Если Он пожелает, то погубит вас и приведет новые творения. Это нетрудно для Аллаха. Ни одна душа не понесет чужого бремени, и если обремененная душа взмолится о том...